Глава семнадцатая. Маркус. Перевертыш быстро прикинул, что к чему, и нехотя процедил. «Ладно, Маркус, твоя взяла. Никогда не думал, что ты покажешь зубы. Надо было удавить тебя, пока была возможность. Ты мне никогда не нравился. А твой Эдуард в левом коридоре, в закрытом гробу с пробитой крышкой. «Давай сюда руку!» Я швырнул в его сторону артефакт и крикнул «Помни о сделке и о том, что мои друзья уже на подходе. Тебе лучше свалить по-добру-поздорову». Тот мягко схватил культяпку, несколько секунд раздумчиво глядел на меня, словно взвешивал напасть или нет. А потом разочарованно рыкнул и метнулся к стене. Там он что-то нащупал в грязи и рывком поднял ржавую железную крышку люка. Голежу «Ты озаботился отходным путем», — мрачно проговорил я, слыша в ушах грохот пульса. «Ну я же не дурак, в отличие от тебя», — глумливо усмехнулся он и скрылся с глаз долой. Мне в его словах почудился какой-то крайне хреновый намек, словно я совершил какую-то глупость, будто зря доверился ему. Он же не сдержит слова а из катакомб его прогнал только страх перед превосходящими силами противника, которые, кстати, только что показались. В тупик вошли Люпен, Вероника, Марк и три трех трехметровых человекоподобных дядек, кои были покрыты роговыми пластинами и воняли формалином. «Где он?» – тотчас спросил барон, держа в руке мощный фонарь, который буквально ослепил меня. «В этот миг...» Из люка вылетел дикий болезненный рев, чего на моих губах появилась самодовольная улыбка. «Кажись, в ловушке!» — приподнято бросил я, прикрыв глаза рукой. «Хотя бы что-то сработало из нашего плана. Марк, ты молодец!» «Да чего там!» — прогудел некромант и подошел к люку. «О существовании коего мало кто ведал. А вот Марк знал о нем, и именно он смекнул» что перевертыш может воспользоваться им во время отступления. Я быстро подошел к люку и посветил в него фонариком. Луч света Вырвалась темноты покрытой ржавчиной и грязью скобы, которые крепились к склизкой стенке колодца. Лезть вниз категорически не хотелось, но я подавил отвращение и стал спускаться. Благо, что спуск не продлился долго. Буквально через несколько секунд Подошвы моих ботинок чавкнули раскисшей жижей, и ноги ушли в нее по самые щиколотки. «Гадство!» – пробурчал я, отряхнул руки и навел свет фонаря на недвижимо лежащего в коллекторе перевертыша. От его одежды, кожи и волос поднимался белесый дымок. И в грязи, помимо тушки монстра, можно было различить металлически поблескивающую сетку. Она до сих пор потрескивала, источая слабые искры электричества. Люпен запитал ее от каких-то двух хитрых приборов, которые он поставил по обе стороны коллектора и замаскировал вывалившимися из кладки булыжниками. «Тут он лежит!» — крикнул я, присев на четвереньки рядом с монстром. Его грудь вздымалась, а изо рта текли слюни. «Можете спускаться!» «Ты вызнал у него, где томится Эдуард?» обеспокоенно спросил барон, принявшись без видимого отвращения спускаться по скобам. «Ага! Он в левом коридоре в закрытом гробу с пробитой крышкой!» ответил я, отвесив перевертышу, звучную пощечину. Его башка дернулась, но он не очнулся. Чисто сработано. «Марк!» Громко позвал учитель, запрокинув голову. «Да, ваша милость!» — откликнулся некромант. «Ты все слышал? Отыщи, Эдуарда! Мне мыслится, что ты быстро найдешь его. Там большая часть гробов уже давно в труху превратилась». «Уже иду, учитель!» — пробасил Марк. «Можешь не торопиться!» — весело крикнул я и ощутил, как громадное напряжение отпускает меня. «Все получилось! Все живы и даже раненых нет!» «Господи, как же тут воняет!» Донесся до меня голосок Вероники, которая глядела в колодец. «Это не место для приличной девушки. Ваша милость, я не желаю здесь задерживаться. Вы посмотрите на мою одежду!» «А что с ней не так?» Удивился учитель, запрокинув голову. «Она вышла из моды?» «Ваша милость!» Повысила голос магичка и бросила на барона возмущенный взгляд. Ладно, бросай сюда один конец веревки, она на поясе одного из големов, приказал барон. Спустя несколько секунд возле ног учителя упал конец крепкой веревки, а мы вместе с ним обвязали его вокруг тела перевертыша, а затем Люпен выбрался из коллектора и стал исполнять пассы руками. Они заставили големов потянуть за веревку медленно и довольно аккуратно. Ну, а я снизу контролировал тело монстра, дабы оно не сильно билось об скобы. Таким образом, перевертыв вскоре оказался наверху, в тупике. И уже тут Вероника скоренько соорудила портал. Люпен же произнес, глянув на меня. «Виктор, иди, помоги Марку, а потом все втроем возвращайтесь в особняк». «Хорошо», — не стал я спорить, глядя на то, — как мы с перевертышем на руках, исчезли в портале. «Ты молодец!» – похвалил меня учитель и нырнул в дрожащее овальное зеркало. «Красавчик!» – улыбнулась мне Вероника и последняя вошла в портал. После этого ее нуль-переход пропал, а я вздохнул и двинулся в левый коридор. А оказавшись в нем, сразу же увидел в темноте желтое пятно фонаря. «Марк, подожди меня!» Крикнул я Некроманту и двинулся к нему. Тот остановился и обернулся. Я подошел к нему и с усмешкой произнес. «Может, скажем Люпену, что не нашли Эдуарда?» «Так нельзя!» — вздохнул парень, не приняв мой веселый тон. «Мы же, почитай семья, Вик, мы можем ругаться друг с другом, спорить, даже не любить друг друга. Однако мы обязаны собираться в кулак». Ежели того требуют обстоятельства. И ты это отчасти понимаешь. Иначе почему до сих пор не упал в койку Вероники? Молчаливым ты мне нравился больше, пробурчал я, хмуря брови. Книгу, что ли, какую-то по психологии прочитал? Мне не хотелось обсуждать с Марком то, что происходит между мной и прекрасной магичкой. Я как наяву увидел перед своим внутренним взором лицо Вероники. Да и не только лицо Конечно, магичка весьма аппетитна и сексуальна И этот плод сам падает в мои жадные, загребущей ручонки Однако любой секс несет после себя какие-то последствия Ну вот мы переспим А что дальше? Вдруг наши отношения изменятся после этого? Станут хуже? Или, например, кто-то из нас начнет ревновать «У нас же у обоих довольно ветреный характер. Сегодня Веронике нравится один, а завтра другой. И мне также. Ну, в смысле, не один, а потом другой, а одна, другая. Так стоит ли рисковать хорошими отношениями ради плотского удовольствия? Я же вполне могу найти себе и другую половую партнершу, и не одну». Между тем Марк вроде бы осознал, что я не хочу говорить с ним на подобные темы и сменил русло разговора. Вик, создай радар, а то так мы можем несколько часов тут бродить, а я еще хочу успеть на ужин. Ладно, сказал я, передал парню фонарь и соорудил нужное магическое умение. Оно позволило мне увидеть, что совсем недалеко от нас в одной из ниш есть ментальная активность явно принадлежащие человеку. «Пошли! Я знаю, где он. Тут рядом!» – проговорил я, развеяв радар. «Это хорошо!» – прогудел обрадованный некромант и пошел дальше. Мы преодолели десяток метров, и я остановился, направив луч фонаря на обшарпанный серый от старости гроб с пробитой в районе головы крышкой. «Кажись, вот этот!» «Только я чего-то даже мычания не слышу. Марк, проверь. Ты же, будучи некромантом, явно наловчился гробы открывать». «Подержи». Парень протянул мне фонарь, я взял его, и он двумя руками сдвинул крышку, будто бы специально присыпанную клочьями паутины и мелкими камушками. А затем Марк радостно выдохнул, увидев бледную физиономию Эдуарда. «Живой, но без сознания». — Дай ему пару оплеух, — посоветовал я, — не на себе же нам его тащить. Некромант с шумом бросил крышку на пол, и Максимый сам резко открыл мутные глаза, задергался и попытался заорать, но ему помешал кляп. А выскочить из гроба Эдуарду не позволили веревки, кое опутывали его костлявое тело. Но буквально через пару мгновений взор парня прояснился, и он узнал нас. Перестал дергаться и затих. «Сейчас мы тебя освободим!» Заверил его некромант, достал нож и принялся разрезать веревки. «Эдуард, помни, что именно я спас тебя!» Проникновенно выдал я и криво усмехнулся. «Я из-за тебя тут и оказался!» Прошипел парень, когда Марк избавил его от кляпа. «Этот ублюдок пытал меня!» И в качестве доказательства он показал нам синяки на руках, а потом перевалился через борт гроба и выпрямился под лемарка. «Да, неважно выглядишь», — протянул некромант и сочувственно вздохнул. «А мне кажется, что ты даже похорошел», — заметил я, разглядывая хмурого Эдуарда, обряженного в изорванную одежду. У него под глазом чернел синяк, а на скуле была... Видна ссадина. Лицо же парня оказалось еще бледнее обычного. Оно едва не светилось, но совсем не от святости. Вот тебя бы, Вик, на мое место в этот гроб. А перед этим я еще почувствовал на себе всю злость этого чудовища. Прошипел маг тьмы, разминая руки палки. Не преувеличивай, отмахнулся я и двинулся к выходу из катакомб. Всей злостью тут даже не пахнет. Он пару раз ударил тебя, да и все. Скукота. Эдуард скрижетнул зубами, но смолчал. А вот Марк принялся на ходу рассказывать магу тьмы о том, что произошло с перевертышем. И он продолжал говорить, даже когда мы покинули катакомбы и пошли по кладбищу, укрытому сумерками. Благо, что хоть за пределами Онова Марк все-таки поставил финальную точку в своем рассказе. «Значит, перевертыш больше не будет нам вредить?» Проронил мак тьмы и зябко поежился. «Надеюсь», — произнес Марк, снял свой плащ и передал его Эдуарду. «На вот, возьми! Я не замерзну, меня жир греет. А что касается перевертыша, то я предлагал учителю убить его от греха подальше. Но он сказал, что это существо слишком ценно, и его ни в коем случае нельзя лишать жизни». Барон абсолютно прав, подхалимски заявил Максимы и накинул на плечи плащ некроманта. Он обвис на нем точно на скелете. Исходя из твоего рассказа, Марк, можно сделать предположение, что перевертыш Люпена, кладясь важной информацией, кое может стать научной сенсацией. Некромант пожал рыхлыми плечами и величаво пошел за мной к станции подземки. Хорошо, хоть она находилась недалеко так что нам не пришлось долго блуждать по туманным улицам. Мы на подземном поезде промчались несколько станций, а затем выбрались на поверхность и на оживленном перекрестке поймали такси, которое быстро домчало нас до особняка. Мы вошли в него, и все втроем, движимые любопытством, сразу же пошли в лабораторию Люпена. Ведь туда-то учитель и обещал определить на постой перевертыша мне не терпелось узнать что барон уже успел узнать от этого существа однако меня ждало легкое разочарование когда мы спустились в подвал и после стука в дверь вошли в лабораторию то увидели что перевертыш продолжал пребывать без сознания он в одном из подним лежал в просторной клетке с толстыми металлическими прутьями которые в любой момент мог пронзить ток из здоровенного генератора Прикорнувшего в углу помещения И помимо электричества В качестве определенной подстраховки Рядом с клеткой стояли два голема Сам же создатель всего этого Задумчиво курил в кресле Ну а Вероника устроилась за его рабочим столом Закинув на него стройные ножки Похоже, Люпен находился в глубокой задумчивости Раз не ругал девушку за такое своеволие А вот Эдуард, глядя на магичку, сразу же затрясся, точно в припадке, а потом яростно выпалил с визгливыми нотками в тонком голоске. Что ты себе позволяешь? Это же рабочий стол его милости. Визг магатимы вывел учителя из задумчивости. Он скривился, после чего бросил на девушку недовольный взгляд и строго попросил. Убери, будь добра! Ладно, покладисто сказала Вероника убрала ноги со стола и хмуро посмотрела на Эдуарда. А тот подлетел к химерологу и стал Риана, красочно благодарить его за свое спасение. Но Люпен практически сразу перекрыл вербальный фонтан парня. «Достаточно, Эдуард, и не я один участвовал в спасательной операции. Марк, Виктор и Вероника тоже сделали немало. Тебе бы стоило и их поблагодарить». Благодарю! сухо бросил нам троим Максимы, а затем покосился на перевертыше и азартно спросил у барона. Ваша милость, что мы теперь будем делать с этим существом? Позвольте мне помочь вам. И на мою помощь тоже можете рассчитывать учитель, заявил я, сгорая от любопытства. А я просто посмотрю, улыбнулась Вероника, но ежели нужен будет совет, то так уж и быть. Поделюсь. «А я пойду перекушу», – прогудел некромант и вышел из лаборатории. «Так-с, приступим – произнес Люпен, отложил курительную трубку и встал с кресла. Он подошел к шкафу, достал из него кожаный передник, резиновые перчатки, летный шлем с окулярами и все это ловко напялил на себя. Следом учитель повелел нам, «Близко к клетке не подходите!» Эдуард тотчас попятился – А я отважно сделал всего один шаг назад. Барон же дернул рубильник и клетку на секунду пронзил электрический разряд. Он заставил перевертыше прийти в сознание и подскочить. Монстр сразу же заметался по клетке, пробуя на прочность металлические прути. Он пытался раздвигать их, напрягая чудовищные мышцы, но у него ничего не вышло. И тогда перевертыш, застыл посередине клетки со скрещенными на груди руками, нашел меня пышущим яростью взглядом и прорычал, брызжа слюной. Я убью тебя! Клянусь, убью! Я бы не рекомендовал вам делать подобные заявления, скучающим тоном выдал Люпен. «И с искренним любопытством, глядя на существо, вы сейчас не в том положении, чтобы угрожать одному из моих учеников». «Я и тебя убью!» — выдохнул перевертыш. Его глаза заполыхали огнем преисподней, а воздух стал со свистом вырываться из его груди. Он явно был в сильнейшем бешенстве. «Конечно! Его, такого умного и осторожного...» Переиграла горстка юнцов во главе с непризнанным ученым-теоретиком. Да, было от чего впасть в ярость. Тем временем Люпен, дабы показать, кто тут папа, снова дернул рубильник, из-за чего монстра пронзил разряд электричества. Он пару секунд дрожал всем телом, а затем, когда учитель отпустил рубильник, упал на колени. «У вас может быть невероятно плотная кожа, но у вас нет защиты от электричества», спокойно сказал барон, глядя на перевертыши. «Ваша кровь позволила мне узнать, что вы умрете, стоит мне только усилить напряжение. Так что давайте обойдемся без лишних трат на электричество, а то оно нынче стоит неоправданно дорого. Предлагаю поговорить, как цивилизованные люди». «Цивилизованные люди!» – просипел монстр, из-под посмотрев на меня. «Кое-кто уже разговаривал со мной подобным образом, и ничем хорошим это не обернулось». Перевертыш отчетливо скрипнул зубами и даже зарычал точно зверь. Барон же задумчиво поиграл бровями, после чего сказал «Эдуард, подойди сюда». «Ежели этот господин попытается сбежать, нажми на рубильник». «Только недолго держи его опущенным!» «Да, Ваша милость!» Рияно прострекотал маг тьмы и сменил учителя. А тот подошел ко мне и внушительно зашептал. «Виктор, тебе придется покинуть лабораторию. Перевертыш Люпе на охотник заговорит, когда перед ним не будет маячить объект его жгучей ненависти. И Веронику тоже прихвати с собой». «Хорошо, сударь!» «Неохотно проронил я...» и призывно махнул рукой девушки. Та поднялась из-за рабочего стола и подошла к нам. «Вы что-то хотели?» – спросила она, заломив левую бровь. «Ага!» – бросил я. «Его милость нас выгоняет. Пошли тоже перекусим!» «Я вас не выгоняю!» – запротестовала Люпен, – «Но все же вам лучше уйти!» «Хм!» – возмущенно хмыкнула девушка и направилась к выходу. А я двинулся за ней. И уже после того, как мы вышли из подвала, Вероника спросила, а не проще ли тебе залезть в мозги переверта Люпена? «Не проще!» – вздохнул я. «Он, скорее всего, прошел обучение у менталиста, который научил его отбиваться от подобных проникновений в голову, а я еще слишком неопытен». «Дабы преодолевать такую защиту, есть высокий шанс того, что я просто погибну». «Ясно?» — грустно улыбнулась Магичка. И тут особняк сильно тряхнуло. Задрожали стекла, упала люстра и посыпалась штукатурка с потолка.